Полицейские приехали одновременно с скорой помощью. Они сказали, что ничем не в силах помощникам, кому неизвестны ни имена бандитов, ни их адреса. Всё происшествие мало заинтересовало стражей порядка. Полицейские поддонки общества, то, что для нас вопрос жизни и смерти, для них рутина. Зато они заинтересовались моей персоной. Что ты имеешь в виду? Ой, ну, они узнали, что я француз, попросили предъявить паспорт. Ну у тебя же есть паспорт, разве нет? Конечно, есть, но только французский. Ну и что тут такого? Ничего. Центр науки и культуры Малианна, мать мировой цивилизации, они потребовали лицензию, разрешающую работать в Соединённых Штатах. А что у тебя её нет? Антуан печально покачал головой. Пианисту очень трудно её получить. В Амейке хватает своих безработных музыкантов, так мне ответил чиновник в бюро по делам иммигрантов. Он едва не обхамил меня. А они забудут, сказал Майкл, чтобы успокоить Антуана, сам он в это не верил. Боюсь, что нет, грустно сказал Антуан. Полицейский записал в свой толстый планшет мою фамилию и адрес. Он что-нибудь сказал? Нет, но он выразительно посмотрел на меня. Взгляд был далеко не сочувственный. Это угрозит неприятностями, точнее, они уже начались. Хозяин меня выгнал. Если ты придёшь в Золотой обруч, то увидишь на моём месте толстую блондинку, которая играет на пианино как корова. Извини,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 Но и из них кончается далеко не столь безобидно. Хм, скажешь тоже безобидно, Антуан горько засмеялся. Ты на неделю угодил в больницу, а лицо твоё напоминает флаг маленького африканского государства. Тебя могли убить, но не убили же? И пистоль не в этом. Когда навещаешь друзей в больнице, полагается их подбадривать. Я и сам-то не очень здорово чувствую себя в эти дни. сказал Антуан. Извини меня, я остался без работы, и мне придётся куда-нибудь уехать. Почему? Ты боишься, что эта троица разыщет тебя? Ну это глупо. Нет, нет. Но меня не оставят в покое. Я ощущаю это кожей. Видно, иммиграционные власти считают, что я представляю опасность для американской экономики. Что тебя уже беспокоили? Ну пока нет. Но они доберутся до меня. А говорю тебе, я ощущаю это кожей. Я уже слышу, как прогревают мотор того самолёта, на котором меня отправят во Францию. В Париже по этому случаю не объявят национального праздника. Один человек из Марселя недвусмысленно объяснил мне, что он сделает со мной, если я снова попаду ему на глаза. Я здорово запутался сам. Да это кожа ни хрена не смыслит в иммиграционной политике, сказал Майкл. И не трясись ты, как старая баба. Тебе легко так рассуждать. Тебе не нужно разрешение, чтобы работать. Я тайно ото всех перебрался в маленькую гостиницу на окраине города. Это отвратительное заведение, где живут одни сутенёры, проститутки и наркоманы, а женщины по ночам кричат так, будто им режут горло. У него есть только одно достоинство: полиция не рискует туда заглядывать. Я оставлю тебе свой телефон, если ты обещаешь держать его в секрете даже от Трэсси. "Вы спрашиваете Ренеферно. Так теперь меня зовут". "Красивое имя", улыбаясь, сказал Майкл. "Запиши его". На столе есть блокнот и ручка. Он смотрел, как Антуан записывает название гостиницы, своё новое имя и телефон.